Хохотала. Самосожжение в подвенечном платье. «Смотри, как я сгораю, вояка!» До свадьбы оставалось десять дней, но если у него и была в чем то стопроцентная уверенность, то лишь в одном. Позвони он Шарлотте прямо сейчас и предложи убежать с ним вдвоем. Она, невзирая на все омерзительные сцены, на грязное оскорбление, которое бросало ему в лицо, на все обманы и хитрости, на весь этот многотонный груз, разбивший в щепки их отношения. Сказала бы «да». Убегать у нее было в крови, а страйк оставался излюбленным пунктом назначения, где соединялись свобода и безопасность. Так она сама говорила ему не раз и не два, после ссор, которые давно убили бы их обоих если бы душевные раны могли кровоточить. «Ты мне нужен. Ты для меня все И сам это знаешь. Ты моё единственное пристанище, вояка». Он услышал, как открылась и закрылась стеклянная дверь в приёмную, после чего уловил знакомые звуки прихода Робин. Сняла пальто, поставила чайник. Работа всегда была для него спасением. Шарлотта ненавидела, когда он, после ее сумасшедших, буйных сцен со слезами, мольбами и угрозами, тут же с головой погружался в материалы дела. Ей было не под силу заставить его не надевать форму, не возвращаться к работе, отодвинуть расследование на второй план. Его сосредоточенность, верность армии, способность отстраняться виделись ей предательством, равнодушием. Этим холодным утром, сидя у себя в офисе, где в корзине для бумаг лежал ее портрет, Страйк жалел о том, что армейское командование больше не отдает ему приказы, не отправляет в длительную командировку для расследования нового дела в другой части света. Ему обрыдло выслеживать неверных мужей и любовниц или встревать в конфликты всякого жилья. ***Для него существовала лишь одна тема, которая по своей притягательности могла соперничать с Шарлоттой. ***Насильственная смерть. ***— Доброе утро. ***— Он, прихрамывая, вышел в приемную, где Робин уже заваривал чай. ***— Сегодня рассиживаться некогда. ***Мы сейчас выходим. ***— Куда? — удивилась Робин. Окна залепила снегом, у нее до сих пор горели щеки. Она бежала по мокрым тротуарам, чтобы быстрее оказаться в тепле. «Нужно кое-что предпринять по делу Куайна». Страйк солгал. Дело Куайна оказалось целиком и полностью под контролем полиции. Что такого он мог предпринять, чтобы обойти этих ребят? Но в глубине души он понимал. Энстису не хватает нюха на странное и изломанное, чтобы выйти на убийцу. «На десять часов у тебя назначена Кэролайн Инглс?» «Черт, придется отменить. Тут такая штука. Эксперты установили, что смерть Куайна наступила почти сразу после его исчезновения. Он сделал глоток обжигающего крепкого чая. Робин давно не видел у своего босса такой целеустремленности и бьющей через край энергии. А значит, нужно вторично проверить тех, кто раньше других получил доступ к рукописи». Я должен выяснить, где они живут и с кем. После этого надо будет осмотреть их дома и квартиры. Установить, позволяют ли их жилищные условия войти и выйти с мешком потрохов. И есть ли у них возможность закопать или сжечь улики. Задача представлялась несложной, но на сегодня этого было достаточно, а ему требовалось хоть чем-то себя занять. «Ты поедешь со мной». — добавил он. — В этом качестве ты незаменима. — В каком? В качестве твоего Ватсона? — уточнила она, изображая равнодушие. В ней еще не перегорела обида, с которой она вчера ушла из Кембриджа. — Где они живут, можно посмотреть, не выходя из офиса, по картам Гугла. — А что? Мысль интересная, — поддакнул ей Страйк. — Зачем ноги топтать, если можно взять да посмотреть залежалые картинки? — Робин смутилась. «Да я буду только рада». «Отлично. Я позвоню Инглс. А ты садись за компьютер и пробей домашние адреса Кристиана Фишера, Элизабет Тассел, Дэниэла Чарда, Джерри Уолдегрейва и Майкла Фэнкорта. Кроме того, мы с тобой наведаемся в Клемент-Этли-Корт на предмет сокрытых улик. Я там был в темное время суток, но видел и помойки, и кусты». «Да, кстати, позвони-ка в книжный магазин «Бридлингтон». Это в Патни. Надо бы потолковать с букинистом, который якобы видел Куайна 8 числа». Страйк ушел к себе в кабинет, а Робин села за компьютер. С шарфа, который она только что повесила на крючок, стекали ледяные капли, но она не обращала внимания. Ее преследовало зрелище изуродованного тела Куайна и в то же время не покидало навязчивое желание Скрываемая как грязная тайна от Мэтью. Узнать как можно больше. Узнать все. Злило ее только одно, что Страйк, единственный, кто мог бы это понять, не видел в ней того же азарта, каким определенно горел он сам.